Себастьян Левицкий. Н часов, М минут. 24.07.2015. Н часов, М минут, жаргон. Выражение, означающее точное указание времени начала какого-либо действия. Начинание Ефрема и Гаренда дали обильные всходы. Он выковал из альконцев тактиков, стратегов, командиров. Спустя всего пару десятилетий варваров Аркалайского хребта стали с гордостью называть «защитниками королевства». Ни Лоринды, ни Романды, ни Рестерова не решились нарушить порядки Ефрема, опасаясь ослабить королевскую власть. Однако мир двигался вперед. Маркавины ясно поняли это после гражданской войны. Эдгар II побоялся радикально менять существовавшую систему, но сделал главное. Позволил сдавать офицерские экзамены не только альконцам. Также он переопределил сроки обязательной воинской службы, реформировал академии и даже хотел, по примеру Рассона, допустить в армию женщин. Увы, эксперимент провалился. Мария Гейтс убедившись что леавиан Алимант отвлекся на якова и жиррево старший лейтенант себастьян левицкий забрался в кабину своего колубриума и закрыл фонарь до упора отодвинул кресло и вытянулся решив подремать пока снабженцы не разгрузятся так он точно не попадется на глаза командиром а там если повезет ящики перетаскают и без него сколько бы старлей не бодрился штрафные смены выматывали похлеще бестолкового молодняка левицкий зевнул Прикрыл глаза и не заметил, как отключился. Это его и спасло. Он проснулся от раската грома, поднял руку, проморгавшись, посмотрел на часы и подскочил, обидно врезавшись макушкой в фонарь. Одиннадцать. Тень. Сигнал к отбою отзвенел час назад. Майор Анатолий Доремин на вечернем построении наверняка заметил отсутствие Старлея и обязательно разорется, когда увидит его в следующий раз. «Засада!» — Левицкий потянулся открыть фонарь и внезапно заметил, что палуба для позднего времени слишком ярко освещена, и вокруг ходят незнакомые снабженцы. Он недоуменно покрутил головой, похлопал ладонями по щекам, подергал уши, вдруг еще спит. Нет, новые лица никуда не делись, и знакомых тоже не прибавилось. Вылезать из перехватчика и идти к даре с повинной мигом расхотелось. Левицкий аккуратно приподнял кресло. Чтобы его заметить, пришлось бы заглянуть в колубриум, но сам Старлей обозревал палубу как птерикс на насеста. Перехватчики стояли на местах. В посадочной зоне чернел корвет снабжения. На рампе сидел и курил молодой парень в коричневой форме. Коробки с маркировкой «ВВКК» стояли у стены, наполовину скрыв злосчастные ящики с запчастями. Пол расчистили от кабелей. Шлюзы, судя по мигавшим над ними желтым датчиком, перевели на ручное управление. Левицкий удивился, что знает это. Не иначе, как в голове отложились объяснения Ижерева. Старлей повернулся к нависавшей над палубой площадке, откуда управляли шлюзами, освещением и фиксаторами перехватчиков, и вздрогнул. Вначале ему показалось. Он увидел великана Павла Атлида, на Вентесаэрис был лишь один молочек с бицепсами размером с бычье бедро. Однако легко понял, что обознался. Незнакомый Громила в форме крылатой пехоты тащил Даремина со связанными за спиной руками. Из носа командира текла кровь, он через шаг спотыкался, но костерил врага не переставая. Левицкий покачал головой. Майор копал себе могилу упрямством эффективнее, чем лопатой. «На складе взял!» Громила толкнул Даремина куда-то под площадку управления. Оба пропали из виду. «Оставь пока», — ответил низкий мужской голос. «Разделаюсь с оборудованием, отведем к остальным. Пройдись по перехватчикам на всякий пожарный». «Пора валить», — смекнул Старлей. Левицкий приоткрыл фонарь ровно настолько, чтобы там просочиться наружу, и сполз на пол. Комбинезон пламенем отразился в зеркале фюзеляжа. Старлей с досадой расстегнул лямки, быстро стянул его и попытался засунуть в кабину. Комок застрял из-за чего-то твёрдого в кармане. Комбинезон пришлось толкнуть ещё раз и ещё, пока он, наконец, не упал на кресло. Под ноги Левицкому полетел разводной ключ. Старлей мысленно взвыл, вообразив, как звон разнесётся по палубе, и поспешно подставил ботинок. Теперь заорать захотелось вслух. Плотная кожа едва спасла пальцы от перелома. «Дубиной будешь», — мстительно пообещал Левицкий ключу, затолкал его за пояс брюк и, пригибаясь, прокрался между перехватчиками к площадке управления. Спрятавшись за ящиками с запчастями, Левицкий вновь увидел Даремина. Майор сидел под лестницей и яростно мычал. Поток брани заткнули промасленной ветошью. «Не я один долго его не выношу», — хмыкнул Старлей и поискал глазами того, с кем говорил пехотинец. Плотный авиатехник ковырялся в щитке, недовольно надувая щеки. Он помянул цвергов, полез внутрь и отскочил. Из щитка фонтаном брызнули искры, запахло паленым, вверх потянулся язычок Гарри. «Штуп тебя!» — всплеснул руками толстяк и развернулся к корвету. «Эй, тащи мои инструменты!» Куривший на рампе снабженец затушил сигарету о ботинок, убрал бычок в переносную пепельницу и скрылся в грузовом отсеке. Толстяк ворча тоже потопал к кораблю. Левицкий не упустил подвернувшийся шанс. Перебежками, когда пехотинец не смотрел в его сторону, он кинулся к Даремину. Краем сознания Старлей невольно отметил на рукаве громилы нашивку с белой совой и недоверчиво встряхнулся. «Почудилось, наверное», — решил он. «Не мог элитный венитрийский полк разгуливать по вентас к как по родным горам. Разве что Старлей до сих пор спал и видел десятый сон». просто с объемными декорациями и реалистичными героями. Но, судя по выпученным глазам и покрасневшему лицу, майор был вполне настоящим. Он глубоко вдохнул, когда Левицкий вытащил кляп и выпалил. «Харут? Ты что здесь делаешь?» «Гулял. Вижу, телец сидит. Думаю, надо старшему позванию тряпку изо рта вытащить, а Том матюгаться не сможет». Левицкий достал из брюк складной нож и разрезал веревку на запястьях даремина. Командир ему не нравился, но чужаки не нравились больше. «Спасибо», — буркнул майор. «Ух ты!» — неподдельно изумился Старлей и протянул ему в одной руке разводной ключ в другой нож. «Пожалуйста, сэр, выбирайте, чем будете с непрошенными гостями разговаривать». «Не надо». Даремин потер соднившие кисти и после секундного раздумья взял нож. «Тут человек пять». До тревоги всех не уложим, а меня, верняк, хватится жирномордой. Я хотел до радио добраться, мостик-то прикрыли. И что? А ничего, отрезали нас. Нет связи. То ли Ижерев постарался, то ли эти. Ижерев где? В лазарете. Он, когда кутерьма началась, пустил системы в разнос. Вентос был сигналкой, плевался пожаркой и сиял, как ёлка. Его скрутили... Избили до полусмерти. Хорошо хоть Росивы выпустили подлатать. Чинят теперь пёсьи дети. Твари. Левицкий протянул Даремину руку и искренне понадеялся, что лидер авиатехнической группы выкарабкается. Титросиев, просветлённый целитель, вытягивал самых безнадёжных пациентов. Майор перехватил запястье и встал. Так что произошло, сэр? Что сам до конца понимал. Похоже, горцы с цепи сорвались. Видел здорового? Сова. Дареми натряхнулся. Как бы отсюда тихо выбраться? Значит, нашивка не приснилась, подытожил Левицкий и откинул люк к ближайшей технической лестнице. Старлей узнал о них от авиатехников. Больше никто этими лестницами не пользовался. Вертикальная шахта пронзала фрегат, кое-где разветвляясь лазами к другим колодцам. По тоннелям авиатехники быстро добирались до поврежденных узлов, не мешая корабельному распорядку. Вряд ли винетрицы не вспомнят о технических лестницах, но Левицкий надеялся, беглецов сперва поищут по каютам. Поймут ведь, что майору помогли. «Большинство газом усыпили, пустили по вентиляции», — бурчал Доремин, «Кто не с тем досталось горчичным кулаками и пулями». «Пилоты, в общем, кубрики...» Пехотинцев упихали, как птеродактилей, в буй в один на третьей палубе. Вы-то как выбрались? Мичмана не докричался, вещи в прачечную понес, там и переждал. В баке для грязного белья? — хохотнул Левицкий, и по грозному сопению майора догадался, что попал в яблочко. — ерничишь все Синерск. — Фамильярничаете, сэр. Сейчас он вовсе не хотел подшучивать над Дареминым. Не повесь тут последнее взыскание, Старлей бы сидел в кубрике с плененными пилотами. До третьей палубы еще два пролета вниз. Руки не болят? Даремин пренебрежительно вфыркнул в щеточку русых усов. Не считали, сколько горцев? В корвет больше пятидесятков напихаться не могло. Значит, наших крылатых хватит их раскидать. Потом пойдем за командером, ответил Левицкий и чуть не прикусил язык. Он раздраженно мотнул головой. Понятно, что ему хотелось вышвырнуть прочь непрошенных гостей, но желание обладало странным привкусом. Будто чужаки вторглись в его владения и портили любимые поля, хотя именно на баронство Левицкому давно было плевать. После Альконско-Рассонской войны он избегал появляться дома. Поместье отстроили, и оно напоминало ему о родителях, братья и сестре, о жене, о сыне, Обо всех, кто погиб в самой первой бомбардировке. Она накрыла цветущий синарск оставив ожогу у подножия Аркалайского хребта. Левицкий не заметил, как прикипел Квентас Аэрис. Прежде он не привязывался к боевым группам, да и от него всегда старались побыстрее избавиться. Алиман же будто забрался к Старлею в голову, привил бунтарю привычку нести ответственность, превратив в сторожевого Птерикса. Левицкий в деталях помнил первый день на вентас Он вошел в капитанский кабинет, вытянулся по стойке смирно и уныло отметил, что алимант уже пролистал его личное дело. Пилотское удостоверение отменное, дисциплинарная карточка отвратительная. Слава командира лишь подтвердили опасения. — У вас своеобразный взгляд на правила, старший лейтенант Левицкий. — Да, сэр. Отозвался он, ожидая знакомого, это недопустимо. Алимант его удивил. Почему? Настроение обычно такое. Не сразу нашелся старлей. И не солгал. Кроме синарской ему было нечего терять. Левицкий ожидал, что его одернут и поставят на место, но Алимант поздравил с прибытием и направил тренировать молодых только из Академии пилотов. Вроде проявил доверие, не побоялся, что юнцы распоясуются у лихого аса, на деле вручил под крыло неоперившиеся души. При них Левицкий стал сторожевым птериксом. Суровый учитель и терпеливый отец в одном лице. За годы со смерти сына он уже позабыл, каково это. Офицеры соскользнули с лестницы в узкое горизонтальное ответвление. Одновременно наверху открылся люк, и по шахте заметал осеха злых голосов. Левицкий подался назад посмотреть. Майор отпихнул его, показал увесистый кулак и осторожно выглянул сам. Резко попятившись, он потянулся к кобуре на бедре. дети Даремин вспомнил, что тагану отняли. «Двое их!» Левицкий задумчиво развернулся в противоположную сторону. В нишах коридора поблескивали трубы с крестовинами вентилей и выпуклыми полусферами измерителей. Стрелки некоторых датчиков стояли неподвижно, у других непрестанно колебались. Когда Ижерев отправлял за показаниями, Старлей чувствовал, будто лез внутрь диплодока через глотку. Шахта, горло, стрингеры и нервюры, кости, трубы, вены и артерии. В шипении гидравлики ощущалась размеренная пульсация невидимой аорты. Поршни моторов ходили в четком ритме, словно бились вместе десятки сердец. «И жерев, говорите, пустил системы в разнос?» пробормотал Старлей. Он в целом знал, за что отвечала часть вентилей. Еще какие-то датчики напоминали ему те, к которым привык в Калубриуме. В остальных Левицкий не разбирался. Более здравомыслящий человек предпочел бы ничего не трогать. Старлей, однако, никогда и не называли здравомыслящим. Он вынул из-за пояс разводной ключ, примерился к вентилям и решил пойти по стопам ижреева уходим пока они не спустились открывайте клапаны покажу какие уронить нас захотел ощерился Даремин. ремин попрете с ножом на винтовке вы небесный баран сэр не время деградировать в обычного левицкий стремительно пошел вперед освещение третьей палубы раз лампочки побарахляты отключаться зажгутся резервные фонари Полумрак — друг всех, кто рвется начистить врагам морды. Пожарная сигнализация — два. Кому бодрящего фреонового душа? Закаляй тело с пользой для дела. Крылатая пехота научит, как правильно. Боевая сирена — три. Не поднимет только мертвого. А если не можешь встать по тревоге, твоя жизнь ничтожнее рваного джалийского гата. Гул прокатился по Вентас Айрис рассерженным осинным роем. Корабль содрогнулся от днищевых балансиров до верхних вымпелов. Винтомоторные группы на уровне третьей палубы зашлись в возмущенном вое, затем начали медленно затихать, снижая обороты до сердитого ворчания. Всех в военно-воздушных корпусах Королевского флота учили противодействовать абордажу. Алимант уделял тренировкам особое внимание и устраивал их не реже раза в неделю. Экипаж знал ключевые позиции, умел быстро передвигаться по палубам, разблокировать и перекрывать коридоры, трапы и шлюзы, оперативно выводить перехватчики и вспомогательные корабли. Дарья осознавал, противники прошли ту же школу и потому не спорил с Левицким. Он лишь надеялся, что подчиненный не халтурил Луижерева, извлек полезные уроки и обойдет стороной жизненно важные механизмы. В конце концов, третья палуба находилась далеко от главных технических отсеков. Это отчасти успокаивало. Майора совершенно не вдохновляла перспектива отвечать перед Олимандом за разбалансировку фрегата. Позади послышался свист. В шахте прорвало трубу, лестницу затянула пелена раскаленного пара. Раздались два нечеловеческих вопля, взлетевших до визга. Авиатехник и пехотинец сорвались один за другим. В шахте промелькнули скорчившиеся силуэты, оранжевый, за ним черный. Старлей остановился, с кривой улыбкой повернулся, посмотрел майору в глаза. Взгляд был абсолютно безумный. Даремин вздрогнул. «Достаточно. Кубриком, сэр». Коридор закончился короткой лестницей. Левицкий вскарабкался наверх, приподнял люк, и по табличкам возле кают и крутившему головой сове возле двери кубрика Убедился, что они на месте. Сбитый с толку пехотинец пытался узнать по рации, что с кораблем. Из кубрика донеслись крики. Старлей поклялся бы, что различил голос Ольга Фалакриса. «Ну, чего там?» — поторопил Даремин. В этот момент Вентас снова содрогнулся. Одновременно в кубрике началась пальба. Отвечать не осталось времени. Левицкий вывалился из люка, отвел руку назад И разводной ключ, завертевшись с талайской звездочкой, полетел в лицо Саве.